Московская область. Государственная резиденция Ново Огарева, Понедельник, 3 ноября 2025 года. Местное время 10.50. Доклады медицинских светил разной принадлежности не нравились президенту. Очень не нравились. Помимо общей статистики смертей и прочих медицинских, биологических и прочих вопросов, центральным местом докладов был доклад об исследованиях мутаций, и выводы были, мягко говоря, странными настораживающими, а если говорить, положа руку на сердце, откровенно пугающими. Президент встал из-за стола и прошелся по кабинету. Плохо, что в бункере нет окна, а смотреть на огромном мониторе всякие пейзажики, водопады, речки и морские глади ему за эти месяцы просто осточертело. Это что ж получается, господа присяжные заседатели? Фигня какая-то получается, вот что. И у фигни этой есть имя собственное. Опасность? <смех> То, что страна разгромлена, и им придется минимум 10 лет приводить все хотя бы в относительный порядок на фоне новых сведений, вообще сущая безделица. Данные нужно перепроверить, и если данные подтвердятся, иначе гражданская война всех против всех неизбежна, если, конечно, он не примет решительные меры. Московская область. Орехово-Зуево. 23-й пожарно-спасательный отряд. Пожарно-спасательная часть номер 250. Вторник, 15 ноября 2025 года. Местное время 16.53. Их тяжелый броневик «Урал-ВДВ» двигался впереди колонны из трех таких же машин. Двух трофейных бронегрузовиков «Урал-У» и обыкновенного «Кунга». Почему трофейных? потому что санаторщики уже месяц вдумчиво растаскивают базу материально-технического обеспечения армии, которая была обнаружена в лесу неподалеку от санатория. Буквально в нескольких километрах вглубь леса, кроме нескольких трупов, на базе никого не оказалось». Очевидно, что все разбежались кто куда, а местные не особо были в курсе о наличии такого сокровища у них почти под боком, ведь все были уверены, что в этом районе нет ничего, кроме развалин старых баз отдыха. А на базе было на что посмотреть и что взять. Большие запасы ГСМ, автотранспорт разный, от стареньких Шишик и до самых современных Уралу. От стройматериалов и до огромного количества комплектов обмонтирования, от белья и до современных зимних образцов военной одежды и обуви. Шлемы, разгрузки, бронежилеты разных классов. Почему-то целые ящики пустых магазинов для АК. Хотя ни оружия, ни боеприпасов на базе не было. Зато был большой склад со солдатским сухпоем и банками тушенки. В общем, не база, а прямо клондайк какой-то, особенно в их ситуации, так что санаторий сразу взял объект под усиленную охрану и методично осваивал его содержимое. Но санаторию не хватало главного — людей. Рабочие руки требовались самым катастрофическим образом, куда больше, чем солдаты, поэтому отправлялись рейдовые группы в окрестные населенные пункты в поисках выживших. «Нет, насильно их никто не тянул в санаторий. Зачем им аналог ГУЛАГа? Работать будут плохо, возись с ними, охраняй, чтобы не разбежались. Зачем это?» Нет, нужны были именно добровольцы. Вот их и искали. Чаще всего сталкеры отказывались от такого предложения. За пару месяцев они уже как-то обвыклись, обтерлись, знали уже, где что можно найти, особенно если вдумчиво поискать. Знали, куда хабар можно сбагрить, обменяв это на что-то полезное. Да и отвыкли они от начальства над собой и одинаково враждебно или, как минимум, крайне осторожно и недоверчиво относились к любой попытке кого угодно вновь, как они выражались вернуть их в стойло. Их колонна ехала по улицам города Орехово-Зуево. Когда-то тут проживало более ста тысяч человек, теперь не видно ни души. «Командир, вижу троих с какими-то коробками, вооружены автоматами». Кивок. Принял. Продолжать наблюдение. «Есть». «Да, действительно, трое каких-то разновозрастных парней тянут куда-то свой хабар». Услышав гул моторов, обернулись, и тут же громко говоритель четко обозначил их дальнейшие действия. «Оставаться на месте! При попытке бежать открываем огонь на поражение!» Сказано было спокойно, но те сразу поняли, что шуток не будет. Уж слишком грозно выглядела колонна. Слишком страшными были автоматические пушки и крупнокалиберные пулеметы в боевых модулях на крыше. Троица замерла. Капитан Орехов, поправив противогаз, выбрался из черева бронемашины и подошел к ним. «Вы откуда такие красивые и куда направляетесь?» Трое парней в каких-то явно пожарных костюмах и в противогазах, тащившие какие-то коробки, с явной опаской посматривали на колонну из трех бронеавтомобилей «Кунга» и бронированных грузовиков, прекрасно понимая, что висящие у них на плечах три несчастных калаша не сыграют тут никакой роли вдруг что. Да и руки коробками заняты. Один из парней пожал плечами и прогнусавил. Ну, мы это, пожарные, значит. Из части, в части направляемся, значит. Хм, и много вас там таких красивых. Тот заколебался. Капитан устало кивнул. Договори да уж, все равно сейчас приедем, проверим. Карта города у нас есть. Вам нас бояться не надо, а вот других надо, насколько я могу судить. Прибывший офицер опустил на глаза прибор ночного видения, оглядел всех троих и кивнул. «Ну, я так и думал. Давно переболели?» Парень вновь пожал плечами. «Да почитай пару месяцев как. Понятно, вернемся к изначальному вопросу. Много ли вас там и все ли переболели?» Тот покачал головой. «Переболели не все, часть вообще не заболели. Подтянулись к нам». У нас же коллектив, заборы и оружие было кое-какое. И еще натаскали. Оружейки местные, ментовские вскрыли. Да и вообще, я-то что? Он шмыгнул носом, явно стараясь прикинуться ветошью. Капитан рыкнул. «Так, герой-подпольщик, если ты будешь увиливать и игнорировать мои вопросы, то я очень огорчусь. А товарищи мои это огорчение поддержат, ибо они знают, каков я страшен в огорчении. Все понял?» Парень активно закивал. Остальные двое тоже. «И так по-доброму, пока спрашиваю, много ли вас там?» Тот вздохнул. «Ну, было больше 60. «Понятно. Что в коробках?» Парень невесело усмехнулся, да так, что чувствовалось это даже через противогаз. «Динамит?» «Кивок. Юморист? Юмористов я люблю». Но не во всех ситуациях. Иногда они меня злят, и я их мучительно убиваю. Когда время есть, то очень медленно. Шеврон-головорез у меня не просто так. А у меня в машине еще и мясник сидит, ждет команды. Нет, ты не подумай, что он любитель всякого такого. Нет, он профессионал, так что слушаю тебя очень внимательно». Да всего понемногу в коробках печенья, консервы всякие, лапша китайская, которая быстрого приготовления, бумага пища, констовары. Да там и брать было особо нечего. Крупные магазины и аптеки вынесли давно, а тут во дворе мы сегодня вдруг надыбали неприметный магазинчик. Почему его не разграбили, неизвестно. Местные, наверное, умерли все, вот и несем в часть». «Понятно. А позвольте полюбопытствовать, а почему вы топаете на своих двоих? У вас в пожарной части транспорта нет? Или с горючкой внезапный в наши времена волшебный дефицит?» Тот замотал головой. «Есть и транспорт, и горючки полно. Наверное, но так мы нашумим здорово, а так на своих двоих перебежками и пробрались незаметно. Места тут очень неспокойные, может и прилететь откуда угодно. На машине мы поедем на вторую ходку, но там уже будет целый отряд». «Понимающе. За хабаром, значит? Сталкеры? Кивок. Ну, типа того. Можно и так сказать. Вы, конечно, редкостные красавцы. Идете трое по опасной местности. И у всех вместо автоматов в руках коробки, и никто не прикрывает. Зачем было нести, если потом поедете транспортом и с целой командой? Ну, да, это ваше дело. Далеко до вашей части. Метров двести». «Тогда вот как сделаем. Наша колонна постоит здесь. Пока не будем пугать твоих коллег, а то еще с дуру стрелять начнут. А мы, сам понимаешь, ответим. Пушки наши, ты видел, обратят вашу часть в решето. Согласен?» Парень хмуро кивнул, соглашаясь с очевидным. «Слушай дальше. Пойдем мы с тобой вдвоем. Коллеги твои пока тут постоят. Уловили хлопца?» Те пожали плечами, но, видя пикантность момента, разумно возражать не стали, что и понятно. Идем мы сразу к вашему КПП. Коробку неси в руках, чтобы у тебя идей дурных не было. Уловил? Подходим к КПП. Ты вызываешь дежурного. Я с ним беседу, беседую. Потом я хочу встретиться с вашим главным. Возможно, мы договоримся. Все понял? Да. Вот и славно. Мясник. Слушай, командир. постороже этих прекрасных парней, чтобы не разбежались. Принято, головорез. Орехов кивнул смертельно бледному парню. Звать-то тебя как? Э -э, Лёша. Отличное имя. Пошли, Лёша. Кстати, а чего тут так с мрадом несет? Даже сквозь противогаз слышно. Даже сквозь противогаз было слышно, как тот вздохнул. Так поликлиника же. Там умерших чуть ли не битком. Это вы еще не нюхали воздух у психиатрической. Московская область. Орехово-зуево. 23-й пожарно-спасательный отряд. Пожарно-спасательная часть номер 250, вторник, 15 ноября 2025 года, местное время 16.53. Капитан Терехов наблюдал из окна своего кабинета, как двое подошли к КПП. Один, судя по виду, Лёшка, весь испуганно несчастный, а вот второй явно матерый вояка, что называется прошедший и Крым, и Рым, и обвешан на зависть, как хорошо. Внутренний телефон прозвучал закономерно. Да. «Товарищ капитан тут пришел с Лёшкой, какой-то вояка хочет попасть к вам на прием, пускать. Глянь там, откуда они пришли, и еще есть чужие. Минуту». Через десяток секунд дежурный доложил. Там на углу, за поликлиникой, прямо на перекрестке стоит целая колонна бронетехники. Что ж, вежливо. Могли и так подъехать, и просто выдавить ворота, не обращая внимания ни на что и ни на кого, но остановились». Ждут результатов подхода, а их человеку смелости тоже не занимать. Ведь могли и пальнуть перепугу. «Пускай. Потом Лёху ко мне пусть расскажет, что там и как. Есть». Терехов кинул равнодушный взгляд на пылающую в небе бетельгейзе. Гость вошел безо всякого официоза. Капитан Орехов, позывной, головорез. Командир экспедиционного отряда медицинского центра. Хозяин кабинета тоже отрекомендовался. «Капитан Терехов, позывной шкаф». Гость окинул взглядом могучую фигуру хозяина, усмехнулся, но ничего не сказал по этому поводу, зато спросил. «Много воевал?» Терехов пожал плечами. «Порядочно. Африка всякая, Сирия, Украина». Орехов кивнул. «Понятно. За мной вторая Чечня, Сирия и Донбасс. На Донбассе много, немножко. В Казахстане отдохнули тогда, когда у них заваруха намечалась. Но это так. Ерунда». Они крепко пожали друг другу руки. Хозяин указал на стул. Присаживайся. Как говорится, в ногах правды нет. Усмешка. Нет ее и выше, но всяк солдат знает, есть возможность присесть, присядь, есть возможность принять отдых горизонтально, приляг. Кивок. А пищу можно принимать в любом положении, даже во время артобстрела и горячей фазы боя. Два матерых ветерана усмехнулись. Был бы БК и Сухпай. Серехов кивнул и закончил разговоры о погоде. «Итак, с чем пожаловали? Вас там, насколько мне сказали, целая колонна». «Да, так и есть. Не хотел беспокоить хозяев гулом моторов». «Правильное решение сейчас. Время странное, а люди нервные. А ты, как я вижу, экипирован и вооружен по последнему слову науки и техники». «Командир экспедиционного отряда медицинского центра, говоришь, это с каких пор сотрудники медцентров так оснащены?» Орехов улыбнулся, показав отличные белые зубы. Ну, кто-то же их должен охранять. Лес, звери всякие, а там одни бабы. Оба рассмеялись шутки. Терехов кивнул. Про лес я понял. Секретный объект в пяти километрах от нас. Горестная. Говорила мне мама, Чисть перед сном зубы и держи язык за зубами. Или вы там всерьез полагаете, Что от местных можно что-то утаить? Ухмылка. Можно, муж поверь. «Допустим. Так с чем пожаловал-то? Не поверю, что простой визит вежливости и осмотреться. Насколько я понял, у вас там техники, хоть город штурмы в его нынешнем состоянии». «Курить можно?» — хозяин хмыкнул. «Это как?» — ртом. Шлем положен на стол, снят противогаз, из кармана разгрузки возникла сигара в упаковке и зажигалка. Манипуляции с упаковкой и отрезание ножом кончика. Щелчок и огонь опалил сигару разгораясь листьями табака и источая ароматный дым. Терехов кивнул. «Да, эффектно. И в чем фишка?» «Пожатие плечами». «Да ни в чем. Ты переболел, я переболел. Навредить друг другу мы не можем. Если, конечно, не устраивать между собой перестрелку или ножевой бой. Паршивый вирус нам уже ничем не навредит. Наши медики точно доказали сей факт». «Хм, а с чего ты взял, что я переболел?» «Затяжка». «Видел в ночник, у тебя ведь температура 39,2, верно? И не падает. Но чувствуешь себя нормально, слишком нормально для такой температуры. Даже бодрость какая-то появилась. И жрать все время хочется, спасу нет. Или я не прав?» Терехов озадаченно хмыкнул. «Но есть такой медицинский факт. Я был уверен, что я все еще болею, температуру сбить ничем не получается. Качание головой и глубокая затяжка». «И не собьешь. Тоже медицинский факт, доказанный наукой. И температура эта, возможно, такой у нас останется навсегда». Хм, смешно. Пожатие плечами, как говорится, без комментариев. Помолчали. Орехов давал собеседнику освоиться с новой для себя реальностью, а Терехов пытался эту реальность, если еще не принять, то хотя бы обдумать. «Ладно, допустим, так с чем пожаловали?» Подыскиваем подходящее здание под базу и комендатуру, желательно чисто и с забором. Иронично удивленная. Комендатуру? Это чью же? Спокойная. Нашу? А что, у вас уже есть комендант города? Да нет, не слышал о таком. А почему у нас и зачем? Людей спасти, да порядок навести. У вас же тут форменный беспредел и бардак. Нам под боком такого не надо. Живите как хотите, но порядок должен быть. Вон и сейчас за окном слышны выстрелы. Кто во что гораст. «Ну куда это годится?» «Но не скрою, у нас в вашем городе есть свои интересы, но мы готовы разговаривать и готовы договариваться с местными и делить полянку». Терехов настороженно поинтересовался. «И что же вас у нас интересует?» «Новый выдох дыма. Спокойно. Много чего. Мы не собираемся никого тут грабить». Нет, конечно, если мы тут найдем какой-нибудь хабар, то имеем на него полное законное право по нынешним временам. А так, вообще, мы хотим открыть несколько обменных пунктов, на которых местные могут обменять что-то для нас интересное на что-то для них интересное, и вербовочные пункты. Нам нужны люди, желательно переболевшие или хотя бы иммунные, согласные и на непереболевших. Им тоже найдется работа, пусть и ограниченная. Мы готовы людей принять в штат или по временному соглашению. Работы у нас полно. Если кто-то боится отправляться к нам в медцентр, то мы подберем работу и у вас в городе. Работа найдется всем. Слишком много нужно сделать, чтобы земля вновь зацвела. Конечно, все работающие у нас становятся на довольствие и обеспеченье, а также получают премиальные выдачи всяких ништяков. И защиту, разумеется, им и их семьям. Хм, а почему именно переболевшие в основном? Вновь струя дыма над запрокинутой к потолку головой гостя. Потому что у нас там, уважаемый шкаф, в основном собрались переболевшие и иммунные, которым не нужно ходить друг перед другом в скафах. В скафах? Кивок. В скафандрах биологической защиты. А вот те, кто не болел... Тем приходится скаф носить, когда они выходят наружу из своего изолированного блока. Ты пойми, у нас там почти лунная или марсианская база со всеми вытекающими, поэтому для непереболевших мы найдем работу здесь, в городе, но к себе не повезем. Так что с помещением? Даже не знаю». Вдруг вот так с кондачка, и здрасте, ну разве что могу предложить здание налоговое, там вроде никого нет, и трупы не валяются. Не всегда народ толпится в налоговой-то. Оба усмехнулись. Но в целом вариант так себе. Просто админ здания, стен нет, но чистая. Если хотите крепости, нужно искать. А на первое время пройдет. Добро, спасибо. Сочтемся. Кстати, оверенная тебе, пожарная часть не желает к нам присоединиться. Вместе мы могли бы сделать многое. Например, ну, как минимум, навести порядок у вас в городе, спасти уцелевших, дать людям работу, накормить детей, стариков и женщин, прекратить беспредел, двинуть порядок и цивилизацию дальше, устраняя махновщину и беспредел во всей округе. А там и Москва не за горами. Терехов откинулся на спинку своего стула и закрыл глаза. Через пару минут спросил, а вы кого представляете-то? Вы государственная структура или личная инициатива? Усмешка. Конечно, такой центр не мог быть создан без руководящей и направляющей роли государства, но пока, во всяком случае, государство потеряло всякую власть, и на местах творится беспредел. Как только государство проявит себя и обозначит свое твердое присутствие на местах, мы вольемся, но пока порядок поддерживать должны мы, пусть и в инициативном порядке». Разве имеет значение для какой-нибудь маленькой девочки, кто именно ее спасет, если он ее действительно спасет? От чудовищ и прочих бармалеев. Если ты сомневаешься в моих словах, то милости просим к нам, сам посмотришь и убедишься, что никого мы там в рабстве не держим. У нас нет концлагерей, что мы все вместе работаем во имя людей и стараемся найти выход из ситуации, в которую попало несчастное человечество. Мы ищем лекарства. Шкаф. Я хоть и солдат удачи, но я верен России, не сомневайся. Всю свою жизнь был верен. Хоть где. Я кровь за нее проливал и не раз. И пасть за Россию порву любому. Дмитрий Марков. Где-то восточнее Москвы. Санаторий Сосновый Бор. Вторник, 15 ноября 2025 года. Местное время 12.37. Мезенцева и полковник Туманов заняли свои места за столом президиума конференц-зала. Несколько минут мы смотрели на то, как наша директриса раскладывает бумаги, о чем то переговариваясь с Тумановым. Слышно не было, хотя слух у меня стал весьма хорош. Но ведь и зал рассчитан на 300 мест. Зачем его такой строили? На перспективу? Кто знает. Сейчас зал был заполнен чуть больше, чем наполовину. Кто-то был в рейдах, кто-то по другим делам занят. Да и не было нас сейчас 300 человек. Итога не было. Не только на базе, вообще. Сидящий рядом со мной деда заметил в полголоса. Что-то ее явно тревожит, обычно она так не суетится. Киваю. Есть такое наблюдение, посмотрим, послушаем. Ладно, нам ли быть в печали, как говорится. Деда за прошедшие пару месяцев как-то посвежал и очень заметно. Очень. И кожа, и вообще. Про взгляд и уверенность я уж промолчу. Словно в отпуск съездил в свою любимую Карелию. И оттянулся там как следует. С кострами, палатками и с плавлением по бурным рекам. Ну, все, как он любит. И так, чтобы ух... Только вместо местной традиционной сауны предпочитал обыкновенную русскую баньку. И что рядом речка или озеро, чтоб можно было выскочить из парной и... Наконец Мезенцева включила микрофон. Добрый день, коллеги. Как говорится, важные сообщения из нашей жизни. Первое. Очередной этап исследований, в которых мы с вами ежедневно принимаем участие, подтвердил развитие любопытной мутации. Или, если кого-то коробит слово «мутация», феноменно. Наш метаболизм продолжает форсированно ускоряться, что отражается на скорости нашего мышления, на скорости принятия решений, на регенерации тканей наших организмов. Мы сейчас мыслим примерно в два 3 раза быстрее, чем средний человек. Мы живучие среднего человека. Намного. Мы быстрее и выносливее. Результаты экспериментов на тренажерах и на стадионе показали, что многие из нас без подготовки обгонят на стометровке чемпиона мира по бегу и даже не запыхаются. Конечно, уважаемому Аристарху Ивановичу пока это не под силу, но он тоже явно прогрессирует. Возраст – дело проходящее. «Все дело в том, что наши клетки регенерируются, даря нам эффект омоложения. Так что все мы в итоге окажемся в одном золотом возрасте, в примерно 35 лет, после чего старение и омолаживание прекратится». Деда поднял руку. «Да, Аристарх Иванович, слушаю вас со всем вниманием». Старик откинул от спинки переднего кресла стойку микрофона и нажал клавишу. «Ирина Анатольевна, позвольте полюбопытствовать, как быстро идет это омоложение». «Когда можно ожидать табуны молодых девиц, бегущих за мной?» Все засмеялись, кто-то даже зааплодировал. Мезенцева улыбнулась. «Пока точно сказать не можем, но в вашем случае, как я думаю, понадобится лет десять, на протяжении которых вы будете постепенно молодеть». Деда на разочарованно крякнул. «А я уж и размечтался». Директриса оценила шутку, но вернулась к основному сообщению. «В любом случае, коллеги, через год-другой убить нас будет крайне непросто, разве что прямым попаданием в мозг или в сердце». «Или осиновым колом!» Буркнул деда, который забыл выключить микрофон. Зал покатился со смеху. «Простите, ради бога!» Старый генерал, крякнув от досады, нажал клавишу отбоя, а затем добавил исключительно для меня. «Как бы нам не пришлось горько плакать года через два с такими новостями!» Удивленно на него смотрю. «Чё это?» Пока ничего нового она не сказала, лишь подтвердила, что процесс перестройки организма идет. Что тебя так взволновало? Тот лишь хмуро покачал головой. «Я не знаю, я не знаю, во что мы все превратимся через эти самые два года и до каких пределов изменит наши тела эта мутация. Останемся ли мы людьми? Вот вопрос из вопросов. А то превратимся в каких-то киношных вампиров и будем пить кровь младенцев и девственниц по ночам». Кстати, о девственницах. Тут народ во многом детородного возраста и разных полов. Слышал ли ты хотя бы об одном случае беременности? Пусть не здесь, а вообще среди переболевших. Пожимаю плечами. Нет, не слышал, как-то не следил. А я следил и даже поднимал статистику центра. Таких случаев нет, ни одного. А в корпусе, где живут сейчас незараженные, и в корпусе, где живут иммунные, таких случаев уже четыре. Хотя их тут меньше, чем нас. «Тебя не настораживает?» «Не знаю. Не думал. Да и статистики маловато, и времени прошло слишком мало для анализа и выводов. Но, вероятно, нужно присмотреться». Кивок. «Присмотрись, внучок, присмотрись, пока полковник медицинской службы Мязенцева нам в уши елей заливает». А Ирина Анатольевна продолжала, как выразился дед, «лить нам в уши елей». Конечно, в случае повреждений наш организм потребует практически сразу много питательных веществ и воды для восстановления. Ведь, как известно, чудес не бывает и ничего ниоткуда не берется. При тяжелых повреждениях регенерация потребует очень много питательных веществ и воды. Наши лаборатории уже работают над составом такого условного «батончика». Наши организмы восстанавливаются сверхбыстро, а будут, судя по всему, еще быстрее, почти молниеносно. Был бы достаточный запас батончиков и воды. Если так пойдет дальше, то мы спокойно сможем переносить смертельную для человека дозу радиации, долго жить на Луне и Марсе и входить в охваченные удушающим дымом дома и так далее. Кто-то поднял руку. Слушаю. «Ирина Анатольевна, а вот условно, к примеру, вот если ампутация ноги... Ну, взрывная ампутация, на мину там наступила или еще что, тут вот как будет?» Директриса кивнула. «Да, спасибо за вопрос. В теории здесь, как и в других подобных случаях, организм должен купировать кровопотерю очень быстро, почти мгновенно пережимая артерии. Всякого рода турникеты иметь при себе все равно. Я всем категорически рекомендую. Мало ли что». Как говорится, на надейся, но ну и сам не плашай. Ситуации могут быть разными. Вы можете быть обессиленным, и тогда ваш организм потратит последние ваши резервы на регенерацию. А зачем мертвому регенерации оторванной ноги? Поэтому в такой ситуации перед прогулкой по минному полю настоятельно рекомендуется скушать, хотя пару-тройку таких батончиков. Они сил прибавят и тонус значительно поднимут. И к выносливости получишь плюс 100 очков, если не тысячу. И выпить много-много воды. Минимум литра два. И иметь с собой еще хотя бы три, а лучше пять. Как говорится, за удовольствие нужно платить. Иначе вы будете крепко рисковать. А оторванная нога отрастет? Есть такие мнения, что... Да. Но научно не подтверждено. Нет добровольцев для эксперимента. Хотите стать добровольцем? Смех. Нет. Жаль. Подавив таким образом болтливого слушателя, Мезинцева продолжила. «Таким образом, как и во всяком деле, в этом феномене есть свои особенности, свои плюсы и минусы, и мы обязаны их учитывать в повседневной жизни. Вообще же, учитывая все данные исследований, мы находимся на пороге появления Homo sapiens Aeternus — вечного человека. И, возможно, мы с вами первые представители нового вида». В зале возбужденно зашептались, загудели, загалдели. Мезенцева спокойно ждала момента, когда всплеск эмоций схлынет. «Итак, вечный человек. Пусть это пока воспринимается как чрезвычайно смелое заявление, не слишком доказанное наукой, но те данные, которые мы уже имеем, позволяют нам называть друг друга вечными». Деда хмыкнул. Так и хочется резко вскочить и вскинуть руку в солнечном приветствии. У нее там ПМС или что? Совсем баба сбрендила. Пожимаю плечами. Может, новости у нее плохие, и она бодрится, накручивает себя и окружающих. Кивок. Женщины — народ непредсказуемый, и логика их не всегда нам понятна. А может, просто кукухой поехала. Может, и такое случится. Понаблюдаем. Понаблюдаем, тем более, что ее автоматчики повсюду, включая этот зал, но не хватает какого-то флага на сцене, не находишь. Кстати, ты российский флаг тут где-нибудь видел? Киваю. О солдат на шевронах. Ну, значит, не все еще потеряно в этом мире. И не говори, но ожидать от нее можно чего угодно. Согласен, так что смотри в оба. Нам еще семейство наше вытаскивать вдруг что? Чего опасаешься? Крылатые ракеты. «Понял, не дурак». Деда нервно выдохнул. «Думаю, что ничего не будет в этот раз. Но эта речь обязательно дойдет до Верховного, и она ему не понравится, уж поверь мне». Я его знаю много лет, однако о настроениях и творящемся здесь он должен быть уже в курсе. А повторять судьбу Рема, Штрассера и прочих перебитых Гитлером в ночи длинных ножей я не собираюсь. Так что будь готов ко всему. В том числе и к «Хватай мешки, вокзал отходит». Потолок может рухнуть в любой момент. И зло вздохнув, добавил лишь одно слово. «Мерзость». Мне сказать было нечего, и я благоразумно промолчал. Во высоких политиках дед собаку съел, ручкался с таким количеством высших командующих и членов правительств, что я даже представить себе не могу. Мезенцева все говорила и говорила, страстно, зажигательно, даже в чем-то завораживающе. Возможно, именно так толпа слушала фюрера своего. А может, я утрирую или преувеличиваю, как, как правильно... «Впрочем, какая фиг разница-то?» «Да, на наших глазах зрел гнойник». «И что делать? Свалить во время рейда? Куда?» «А семья? Ведь не выпустят всех сразу тупо расстрелять Мезенцева из автомата?» «Так меня никто к ней с оружием не пустит на пушечный выстрел». «Семья, опять же. Глупости все. «Мягкий голос». «Коллеги, хочу обратить ваше внимание на потребность нашей общины в пополнении. Нам остро не хватает новых членов». Те пополнения, которые мы имеем от рейдов в окрестные деревни и даже в Орехово-Зуево, никак не могут удовлетворить наши потребности. Впереди зима. Закончена только третья часть теплиц. Не хватает работников. Ни на строительстве, ни в обслуживании. А вы сами знаете, что никто нам не привезет из города свежие огурцы и помидоры. Яблоки те же». И пусть с яблоками вопрос долгий, но всякого рода зелень, огурцы, помидоры и прочие кабачки мы в состоянии производить сами. А ведь нас с каждым днем становится все больше и больше. Нам нужны люди, нам нужны рабочие руки, нам нужны солдаты в конце концов. Но ведь каждого солдата должны обеспечивать всем необходимым минимум пять человек, даже если опираться на запасы, которые сохранились со времен катастрофы. Это да. Подавляющее большинство продуктов в магазинах и на складах за два месяца сгнило, протухло, покрылось плесенью или как минимум завяло. Не могло быть и речи о визите в какой-нибудь супермаркет. Там можно было поживиться разве что какими-то чипсами, снеками, китайской лапшой, консервами, печеньем и упаковками селедки. Да и то все там настолько провонялось тухлятиной и трупным смрадом, что даже в руки было брать противно. «Не отмоешь въявшуюся вонь ничем». В лучшем случае упаковку после долгого оттирания спиртом можно было мгновенно скрыть, вывалить содержимое в чистую емкость и быстро сжечь упаковку. Так что приходилось искать злачные места, где товары длительного хранения не хранились рядом с продуктами, которые имеют свойство зловонно испускать свой дух в окружающую атмосферу. Такие места иногда встречались, но драка за них шла отчаянная. Что понятно, новый такой же магазин или склад тебе сюда никто по волшебству не принесет ни через день, ни через век. О ситуации с вербовкой новых людей вы сами знаете. Мы не хотим и не можем себе позволить принудительной мобилизации трудовых ресурсов наших районов, но и не можем спокойно смотреть на то, как Росгвардия и армия мобилизуют буквально в прямом смысле под угрозой оружия. Они нас и так превосходят по всем показателям. Людским, численности военнослужащих, количеству техники, топливу, энергетики и всем прочим пунктам. Вам розданы папки с информацией по этому вопросу. Более того, коллеги, по данным объективного контроля и по сигналам с мест и со стороны армейских частей, и со стороны Росгвардии, и со стороны МЧС явно проводится координация деятельности, чего нам пока достичь не только не удалось, но и эффективность того, что мы проводим, крайне низка. Мы словно боимся и стесняемся сами себя. А это неверно. Мы новый, самый совершенный подвид человечества. «Почему мы должны этого стесняться?» К ней подскочил секретарь и что-то прошептал ей на ухо. Она кивнула. «Простите, коллеги, важный звонок. Я скоро вернусь». И почти бегом вышла из конференц-зала. Деда кивнул. «По-хорошему, сейчас всему нашему семейству должно остро приспичить в туалет. Но ведь падлы не выпустят из зала!» В любом случае, готовься к тому, что сейчас все рухнет нам на головы. Спасай мелких, передай там Кате и Оле, не пугай только, а то сейчас начнется бабий виск. Нам только этого сейчас не хватало. Где-то восточнее Москвы, санаторий «Сосновый бор», вторник, 15 ноября 2025 года, местное время 13.57. Господин президент, кивок. «Здравствуйте, Ирина Анатольевна, как ваше здоровье?» Ну, как говорится, слава богу, не жалуюсь. Что ж, по моим данным, ваше здоровье должно быть просто великолепным. На зависть всем прочим, ну, не считая, конечно, ваших коллег по санаторию. Но я не об этом хотел поговорить. Ирина Анатольевна, ко мне стали поступать нехорошие сигналы с вашей стороны, мол, корона выросла у полковника Мезенцевой, разговоры ведет какие-то явно провокационные. А хорошо ли это, Ирина Анатольевна? Развели кипучую деятельность, какие-то пошли рейдовые группы? «Ну, мы готовимся к зиме, товарищ Верховный Главнокомандующий. Личный состав нужно кормить, обувать и одевать. Вот и изыскиваем варианты. Когда поступит централизованное обеспечение, мне неизвестно, а часть вытянуть необходимо. Это мой долг, сами понимаете». Спокойный кивок. «Понимаю. Прекрасно понимаю». Но мне тут товарищи подсказывают, что вы как-то много стали на себя брать в последнее время. Почувствовали себя, если не независимым королевством, то как минимум отдельным родом войск. И я всего лишь хочу сохранить с таким трудом собранный коллектив. И поэтому старательно наращиваете его личный состав. Но кто-то же должен заниматься хозяйственными работами. А у нас большое хозяйство. Пандемия лишила нас очень многих. Приходится восполнять» в том числе и такими методами, но время ведь тоже чрезвычайное. К тому же мы нанятый персонал, кормим, поем, одеваем, и не только их, но и их семьи, включая маленьких детей. Вздох. Это трогательно, полковник Мезенцева, может вас перевести настоятельницей монастыря или директором какого-нибудь детского приюта? Я возьму под личный контроль вопрос обеспечения вашей парафии всем необходимым. Извините, господин президент, но я ученый» это я знаю, но что ж вы тогда вмешиваетесь в вопросы, которые к вашей компетенции не относятся. Хотите заниматься чистой наукой, пожалуйста, найдем возможности и средства даже в такое трудное время, тем более в таком наиважнейшем сейчас направлении. Но что за детские игры в квази-государство? Мезенцева вздохнула и, глядя прямо в камеру, задала вопрос. Господин президент, на северо-востоке и на юге Москвы войска Росгвардии и армии проводят зачистки, выявляют переболевших и свозят их в так называемые пункты изоляции и фильтрации. Стадионы Лужники, Динамо, Черкизово, также целый ряд школ и спорткомплексов уже превращены по факту в концентрационные лагеря, где переболевшие сидят словно заключенные, часто битком, набитые сверх всякого предела. Мужчины, женщины, дети, охранники с автоматами и лающие собаки. С дронов хорошо видно, знаете ли. Как мне это понимать и как на это реагировать? Я одна из них. Или вы считаете, что я должна спокойно на это смотреть? Дать народ мой спокойно отправить на заклание? Нет. Вы не отдельный народ. Давайте не заниматься фарисейством. Вы уже отдельная ветвь человечества. Как там у вас в секретных документах говорится «homo sapiens aeternus»? Человек разумный вечный. Вечный? Вы развиваетесь намного быстрее человечества, думаете намного быстрее, выживаете намного лучше и все прочее. Не мне вам повторять ваши же выводы. Я знаю точно одно. Если я вас выпущу из-под контроля государства, то через пяток лет, а может и раньше, вы провозгласите себя господами, а всех прочих холопами. Это в лучшем случае. Так что реальность такова, госпожа Мезенцева.